Хотя и насквозь промокший от пота из-за напряжения первого восхождения, я уже совсем обсох и продок. Снова вверх. Подъем сперва идет по вулканическому пеплу и песку. Как и ранее. Но сейчас к песку начинают перемешиваться крупные камни. И путь становится все круче и круче. Я постоянно оступаюсь. Нет ничего твердого, ничего устойчивого. На что можно уверенно ступить? Камни и куски пемзы катятся вниз при каждом шаге. Что, если где-то над нами вдруг отколется крупная бумаклава? Несмотря на моих помощников и посох, я постоянно оступаюсь, и я вновь обливаюсь потом. Почти каждый камень, на который я ступаю, переворачивается подо мной. Как это возможно, что ни один камень никогда не переворачивается под ногами Горики? Они никогда не оступаются, никогда не делают нервного шага, и никогда не выглядят менее непринужденно, чем если бы шли по устланному циновками полу. Их небольшие, смуглые, широкие ступни всегда ступают на каменную крошку под идеально прямым углом. Они тяжелее меня. Но не движется с легкостью птиц. Сейчас я вынужден останавливаться до передышки через каждые полдюжины шагов, сидя из изношенных соломенных сандалей, следуя теми же зигзагами, которыми идем и мы. Наконец-то! Наконец-то еще одна дверь в Лике горы, Входим четвёртый четвертый придет, И я в полном изнеможении валюсь на циновке. Время 10.30 утра. Высота всего лишь 7937 футов. Однако какой огромной показалась мне эта дистанция? А вновь трогаемся в путь! Тропа все хуже и хуже, испытывает новое мучение от того, что воздух разрежен. Сердце колотится словно в горячке, склон становится крайне неровным. Это больше не мягкий вулканический пепел и песок в перемешку с камнями. Но одни лишь камни, обломки лавы, коски пемза, всякого рода вулканические шлаки. Все с острыми краями, будто только что отбиты молотком. К тому же впечатление такое, что всем им нарочно была придана такая форма. Чтобы переворачиваться, стоит только кому-то на них ступить. Однако должен признаться, что они никогда не переворачиваются под ногами Горики. Выброшенные стандалии устилают склон во все большем количестве. Если бы не Горики, мне уже не мало раз пришлось бы лететь кувырком. Они не в силах помешать мне оступаться. Но они никогда не позволяют мне упасть. Все говорит за то, что я не гожусь для лазания по горам. Высота – 8659 футов. Но пятый приют закрыт. Делать нечего. Приходится зигзагами продолжать подъем к следующему. Начинаю сомневаться, буду ли я вообще в состоянии добраться до него. А ведь есть люди и поныне живущие. кто восходил на Фудзе трижды и даже четырежды, Удовольствие ради. Даже не решаюсь оглянуться назад. Не вижу ничего. Лишь черные камни, постоянно переворачивающиеся подо мной, а еще бронзовые ступни этих изумительных гореки, которые никогда не оступаются, никогда не задыхаются и никогда не потеют. Посох начинает отдавать боли в моей руке. Голики тянут и толкают. Мне становится стыдно за себя. от того, что я доставляю им столько хлопот. А, наконец-то шестой приют. Пусть же все сонные богов благословят моих горики. Время 14.07. Высота 9 семнадцать футов. Отдыхая, я смотрю сквозь дверь на простевающуюся внизу бездну. Местность сейчас смутно видна лишь сквозь разрывы в бескрайних просторах белых облаков, и сквозь эти разрывы все кажется почти черным. Горизонт отодвинулся ужасающе далеко, расширился до чудовищных пределов. Мои горики предупреждают меня, что до вершины еще остаются многие мили. Я был слишком медитерен. Нам следует поторопиться с восхождением. Несомненно, зигзаг пошел в гору круче, чем прежде. Мелкие камни сейчас перемешаны с крупными угловатыми обломками пород, и нам иногда приходится обходить необычного вида черные глыбы, похожие на базальт. По правую сторону воздымается теряясь из виду мрачная зубчатая черная гряда, древний половый поток. Линия первого склона по-прежнему устремлена ввысь, прямая. как эти лука. Тревожит мысль, не сделается ли тропа еще круче. Мучает сомнения. не станет ли она еще каменистей. Крупные камни, не удержавшиеся под моей ногой, бесшумно летят вниз. И я боюсь смотреть им вслед. Их бесшумное исчезновение вызывает у меня чувство, какое испытываешь, когда снится, что проваливаешься куда-то в пропасть. Над нами возникает белое сияние. Самая нижняя конечность огромного снежного языка. Сейчас мы идем по краю, заполненной снегом узкой и длинной лощины. Самого нижнего из тех белых прожилков казавшихся при первом взгляде на вершину этим утром едва ли в один дюйм длиной. Пройдет еще целый час, прежде чем мы минуем его. Проводник убегает вперед, пока я отдыхаю, опёршись на свой посох, и возвращается с большим ковом снега. Какой необычный снег. Не пушистый мягкий белый снег, а масса прозрачных шариков, подобных стеклянным бусинкам. Я седаю немного и нахожу его удивительно освежающим. Седьмой привет закрыт. Смогу ли я добраться до восьмого? К счастью, дышать становится не так трудно. Ветер вновь налетает на нас, и черная пыль вместе с ним. Горики держатся ближе ко мне и продвигаются вперёд с большой осторожностью. А Я вынужден останавливаться до передышки на каждом повороте тропы. Не могу даже говорить от изнеможения. Я ничего не чувствую. Я слишком устал, чтобы хоть что-то чувствовать. Как я это сумел, никак не могу понять. Но я все таки дошел до восьмого приюта. Ни за какие тысячи миллионов долларов не сдвинусь я сегодня хотя бы еще на шаг. Время 16.40. Высота... 10 693 фута. Здесь чересчур холодно, чтобы отдыхать без зимней одежды. И сейчас мне открывается подлинная ценность плотных тёплых халатов, которые взяли с собой проводники. Халаты эти синие, с большими белыми китайскими иероглифами на спине и подбиты толстым слоем ваты, подобно стёганым одеялам, но они кажутся лёгкими, ибо воздух сейчас воистину подобен морозному дыханию февраля. Но где готовится наша трапеза? Я замечаю, что древесный уголь на этой высоте ведёт себя... Подобно огнеупорному материалу, и что огонь удается поддерживать, только не отходя от него ни на шаг. Холод и усталость обостряют наш аппетит. Мы поглощаем изумительное количество от засой, риса, сваренного с яйцами и небольшим количеством мяса. А ввиду моей крайней усталости и позднего времени было решено здесь заночевать. При всем своем изнеможении я нахожу в себе силы доковылять до двери, чтобы полюбоваться потрясающим видом. Всего нескольких футах от порога жуткий склон из каменных гоб и вулканического швака. круто уходят вниз, в гигантский нимб облаков несколькими милями ниже нас, облаков бесконечного числа форм, но по большей части кубящихся и пушистых нагромождений. И вся эта сгрудившаяся масса, простирающаяся почти до горизонта, ослепительно белая в солнечном свете. И японцами этот огромный обочный простор образно называется «Вот оно, Уме» – Хопковое море. Сам горизонт, забравшийся на огромную высоту, расширившийся до фантастических пределов, кажется парящим где-то в высях над остальным миром. Широкий сияющий нимб, охватывающий пустое пространство. Пустое, говорю я, ибо самые дальние дали по длине небес окрашены цвет неба и лишены очертаний. Всего чего впечатление, что у вас создается, это будто вы находитесь не где-то под небесным сводом, а в некоем месте, вознесённом в огромную голубую сферу. А этот безбрежный горизонт представляет собой как бы её экваториальную зону. Отвести глаза от такого зрелища невозможно. Я неотрывно любуюсь им, пока заходящее солнце не начинает преобразовывать цветовую палитру превращая Хопковое море в золотое руно. На пороге всего горизонта разрастается и полыхает золотое великолепие. Под ним-то тут-то там, сквозь просветы в облаках, окрашенные бесформенности, начинают обретать свои очертания. Сейчас я вижу золотые воды с длинными ливовыми мысами, вдающимися в них с глядами фиолетовых гор, сгрудившихся за ними. Эти мимолетные видения удивительно напоминают фрагменты цветной топографической карты. Однако большая часть ландшафта – это чистая иллюзия. Даже мои проводники. с их долгим опытом и орлиным зрением, едва способны отличить реальное от нереального. Ибо и синий, и львовый, и фиолетовые облака, пывущие под золотым руном, точности повторяют очертания и окраску далеких пиков и мысов. Распознать облако вы можете лишь по его медленно меняющейся форме. Все сильнее блещет злато. Тени приходят с запада. Тени – отбрасываемые обочными горами на облачные горы. И они, подобно вечерним теням на снегу, фиолетово-синие. Затем горизонт окрашивается в оранжевые тона. затем втлеющая багровая. И вот уже большая часть золотого руна вновь обратилась в хлопок. В море белого хлопка в смешении с розовым. Начинают мерцать звезды. Обочная пустыня становится сплошь белой, сгущаясь и заволакивая все до самого горизонта. Запад погружается во мрак. Ночь разрастается, и все темнеет, кроме этой чудесной непрерывной окутывающей мир белизны. хопкового моря. Смотритель приюта зажигает свои лампы. Разжигает огонь и скороста, готовит наши постели. Снаружи холод пробирает до костей, и с наступлением ночи становится все холодней. Если же я не могу оторваться от этого потрясающего зрелища. Бесчисленные звезды сейчас мерцают и дрожат на стене черном небе. Из материального мира сейчас уже совершенно ничего не видно, кроме черного склона горы, что простирается прямо у моих ног. Огромный облачный ним внизу остается белым, но выглядит он совершенно как белая водная гладь, не тронутая никаким волнением. стал похож на Белый поток. Он более не хлопковое море, это уже молочное море, космическое море древнедийской легенды и неизменно озаренное собственным сиянием, как будто предвещающее рождение призраков. Сидя поджал под себя ноги возле горящего древесного очага, я слушаю рассказы Горики и смотрите приюта о необычных случаях на горе. Об одном из случаев, о которых заходит речь, я помню, что читал когда-то в одной токийской газете. Сейчас я слышу его пересказ из уст человека, который был одним из его участников. Японский метеоролог по имени Нонака предпринял в прошлом году дерзкую попытку провести зиму на вершине Фудзи в целях научных исследований. Возможно, было бы нетрудно перезимовать на этом пике в солидной обсерватории, оснащенной хорошей печью и со всеми необходимыми удобствами. Но Нонака мог позволить себе лишь маленькое деревянное зимовье, в котором ему необходимо было провести холодное время года без огня. Его молодая жена настояла на том, чтобы разделить с ним все его труды и опасности. Эта пара начала свою жизнь на вершине ближе к концу сентября. В середине зимы в Готэмбу пришло известие, что оба они на краю гибели. Родственники и друзья попытались организовать спасательную партию, но погода была ужасной. Гора была покрыта снегом и льдом, смертельных опасностей была нечесть. И горики не желали рисковать жизнью. Даже сотни долларов не могли соблазнить их. Наконец, к ним был обращен отчаянный призыв, как представителям японской отваги и стойкости. Их убедили, что допустить гибель человека науки не предпринял даже малейшие попытки его спасти. Будет позором для страны. И им было сказано, что честь нации в их руках. На этот призыв откликнулись двое добровольцев. Один из них был человек огромной силы и отчаянной храбрости, которому его товарищи-проводники дали прозвище Онигума, демон-медведь, а другим был старший из моих горики. Оба они были уверены, что идут на верду гибель. Они распрощались со своими друзьями и родичами, и выпили со своими семьями прощальный пассажок воды, Мидзуну Сакадзуки, которые пьют, вдруг завыруя тех, кто вскоре должен быть разлучен смертью. Затем обмотал себя толстым слоем ваты и завершив все необходимые приготовления для рядового восхождения, они отправились в путь вместе с отважным армейским хирургом, предложившим свои услуги по участию в спасательной экспедиции без какого-либо вознаграждения. Преодолев неописуемые трудности, партия спасателей добралась до хижины, но ее обитатели отказались открыть им дверь. Но наказая его, что скорее умрет, чем снесет позор провала своего предприятия. А его жена сказала, что решила умереть вместе со своим мужем. Отчасти принуждением, отчасти убеждением, но удалось таки призвать к разуму. Хирург дал им принять лекарства и укрепляющие средства. Мученики науки тщательно укутанные были привязаны к спинам проводников, и спуск к горы начался. Мой голики который нес даму, верит, что боги помогали им на ледяных склонах, не раз все полагали себя погибшими. Тем не менее. Они достигли подножия горы без единого несчастного происшествия. После недель тщательного ухода было объявлено, что безрассудная молодая чета вне опасности. Состояние жены было лучше, и она поправилась быстрее, чем ее муж. Горькие на наказали мне не пытаться выходить ночью наружу, не позвал их с собой. Я не смог добиться от них никаких объяснений, и это их предостережение крайне необычно. Из своих предыдущих опытов путешествий по Японии я делал предположение о сверхъестественном характере подразумеваемой опасности. но чувствую, что любые дальнейшие расспросы были бы бесполезны. Дверь закрыта и заперта на засов. Ложусь между двумя проводниками, которые моментально засыпают, о чем я могу судить по их глубокому дыханию. Не могу сразу заснуть. Быть может, тяготы и перипетии минувшего дня несколько подействовали мне на нервы. Смотрю на стропила, закопченной до черноты крыши, на тюки сандалей, на вязанки дров, на связки самого разного рода припасов, непонятно каких именно. уложенные там сверху или подвешенные, и отбрасывающий удивительные тени от цвета ламп. Холод пробирает до костей, даже под моими тремя стёгаными одеялами. И шам ветра снаружи удивительно похож на грохот могучего прибоя. Непрерывная череда ракочущих ударов, за каждым из которых следует долгое подбывание. И избушка, полупогребенная под тоннами камней и наносов, остается недвижимо. Но песок движется. И слышно, как он сыпется вниз между стропилами. Небольшие камни также приходят в движение при каждом свирепом порыве ветра. Постукивая друг от друга, подобно перестукиванию гальки, увлекаемой отбегающей волной. Четыре часа утра. Выхожу наружу один. Несмотря на предостережение прошлым вечером, но держусь возле двери. Дует сильный ледяной ветер. Молочное море совершенно не изменилось. Оно раскинулось намного ниже этого ветра. Брекнущая луна озаряет его простор. Проводники чистому мое отсутствие, немедленно встают и выходят наружу ко мне. Они укоряют меня за то, что я не разбудил их. Они не могут позволить мне оставаться снаружи одному, Поэтому я вместе с ними возвращаясь внутрь. Расцветает. Первомутровый ним ширится, охватывая весь мир. Звезды гаснут, небо просветляется. Необъятное деба с последним останцом тьмы, пвущим в его беспредельных высях. Молочное море вновь превратилось в хлопковые холмы, и их прорезали широкие расселины. Онлая пустошь черного склона, вся неприглядность вуканических шваков и каменных осопий вновь обретает видимость. И вот уже хлопок охвачен волнением. Он дробится и распадается. Золотое сияние развивается на востоке, подобно зареву раздуваемого ветром моря. Овы, Мне не суждено быть в числе счастливых смертных, могущих похвалиться тем, что наблюдали с Фудзи восход солнца. Плотные облака залогли горизонт в том самом месте, где оно должно было взойти. Я знаю, что оно уже зашло, ибо верхние кромки этих пурпурных облачных покровов пылают подобно углям. Но какое разочарование для меня. Все святые и святее становится пустынный мир. Рассеиваются, простирающиеся на многие лиги, нагромождения хлопковых облаков. Бескрайние дали золотой свет разлился по водной глади. Здесь солнце остается невидимым, но океан видит его. Теперь это уже не просто мерцание, а осыпительное сияние. На таком расстоянии никакого волнения не видно. Рассеиваясь все дальше и дальше, облака открывают взору обширный ландшафт, окрашенный все серосиние тона, которые внезапно становятся обозрим на сотни и сотни миль. Справа я различаю Токийский залив, и Камакуру, и священный остров Эносима. Не больше точки над английской буквой «Ай». Слева виднеются более первозданные побережья Соруга и синезубые мыс Идзо. И окрестности рыбачьей деревушки, где я проводил это лето. Всего лишь была головка на том, едва окрашенном мираже берега и холмов. Реки подобны всего лишь блестящим на солнце паутинкам. Паруса рыбачьих водок не больше белых пылинок, налипших на серо-синей зеркальной глади моря. И эта картина поочередно возникает и исчезает. когда пылущие облака пересекают ее, принимая форму призрачных островов и гор и долин всевозможных небесных расцветок. 6.40 утра. Отправляемся в путь к вершине. Самый трудный и изнурительный участок этого путешествия, где идти приходится через дикие нагромождения застывшей лавы. Трапа петляет между безобразного вида массивами, которые выступают из склона, подобно черным кулакам. Дорожка из брошенных сандалий сделалась шире, чем когда-либо прежде. Мне приходится отдыхать через каждые пять минут. Добираемся до следующего длинного языка снега, подобного стеклянным бусинкам, и подкрепляем им свои силы. Следующий приют – полуприют, закрыт. А девятый более не существует. Меня охватывает внезапный страх не перед восхождением, но перед предстоящим спуском. Тем маршрутом, где крутизна слишком велика даже для того, чтобы спокойно присесть. Но проводники заверяют мне, что никаких трудностей не ожидается, и что большая часть обратного путешествия будет проходить по иному пути, по той нескончаемой ровной поверхности, которая столь изумила меня вчера, где почти сплошь мягкий песок и совсем мало камней. Он называется Хасири, Глиссада, и мы будем спускаться бегом. Совершенно неожиданно семейство полевых мышей разбегается в панике в разные стороны из-под моих ног, и Горик, идущий следом за мной, ловит одну и дает ее мне. Какое-то мгновение я держу в руки эту маленькую трепещущую жизнь, чтобы получше ее рассмотреть, а затем вновь отпускаю на волю. У этих маленьких созданий очень длинные бледные носы. Как они вообще могут жить в этой безводной пустоши и на такой высоте? Особенно в снежную пару. Ибо мы сейчас находимся на высоте более чем 11 тысяч футов. Горики говорят, что эти мыши находят корешки, растущие под камнями. И ещё ошеломительней и круче для меня, во всяком случае, восхождение иногда на всех четырех Есть препятствия, которые мы преодолеваем, пользуясь лестницами. Есть трепет места с буддийскими названиями. Такие как Сейно Кавара или Сухой русло реки Душ. Чёрная пустошь, усеянная кучами камней. подобные тем каменным кучкам, которые на буддистских картинках подземного мира складываются призраками детей. 12 тысяч футов с гаком. Вершина. Время – 8.20 утра. Каменные домики, синтейский храм истории, ледяной колодец, называемый «Золотой источник», каменная табличка с китайским стихотворением и рисунком тигра, грубые стены из валовых плит вокруг всего этого, возможно, для защиты от ветра. Далее огромный мертвый кратер, вероятно от четверти до шириной, но вы положены примерно на 300 или 400 футов от края вулканическими обломками. Котловина ужасная даже видом своих бурых, обрушающихся стен, опаленных жаром от не недр, которым стены прокалены до всевозможных оттенков. Я замечаю, что топа из сандалии заканчивается внутри кратера. Несколько ужасных нависающих останцов черной лавы, подобно неровным краям гигантского рубца, выдаются по обе стороны на несколько сот футов выше края провала. Но, несомненно, я не дам себе труда взбираться на них. Однако они, видимые сквозь туманную дымку за сотни миль отсюда, сквозь нежную иллюзию, окрашенной в голубые тона весенней погоды, кажутся раскрывающимися снежными лепестками бутона священного лотоса. Никакое иное место во всем этом мире не может быть более жутким, более гнетущим грюмом, чем покрытая вулканическим пеплом вершина этого лотоса, когда вы стоите на ней. Но открывающийся вид на сотню лих вокруг, и свет далекого бледного призрачного мира, и волшебные утренние туманы, и чудесные клубящиеся облака – Все это, и только это, утешает меня за все мои труды, тяготы и мучения. Другие паломники, начавшие восхождение раньше нас, взобравшись на высочайший останец и обратившись лицом на необъятный восток, хлопая в ладоши в синтеистской молитве Приветствуя могучий день! Беспредельная поэтичность этого момента наполняет всего меня трепетом. Я знаю, что бескрайний вид передо мной превратился в уже неизгодимые воспоминание. Воспоминания ни одна якая деталь которого не сможет стереться из памяти до того самого часа, когда сама мысль должна будет стереться, и прах тех этих глаз должна будет смешаться с прахом несметных миллионов глаз, также смотревших в бесчисленных веках, минувших задолго до моего рождения, на восходящее солнце с высочайшей вершины Фудзи.